А любопытство оказалось сильнее голода. Дведон повернул и снова опустил скакуна рысью. Очень быстро он нагнал Сани, промчался мимо, миновал двух пеших крестьян и вскоре спешился на утоптанной площадке перед частоколом. Вошел в распахнутые ворота, низко поклонился Сварогу и триглаве, затем Перуну. Но в этом святилище Бога грозы и молнии выставили в общий ряд с верховными богами. Видимо, в здешних краях он считался особым покровителем. Оскорблять чувства селян, выкладывающих к медным ногам идола свежие пироги и кувшины с хмелем, Олег не хотел. Надав уважение родителям младших богов и людей, он свернул вдоль частокола и вскоре у задней стены Нашел покосившуюся и черную, с длинной трещиной через лицо, скульптуру Мары. — Приветствую тебя, прекраснейшая из богинь! — склонил он голову, немного помолчал, вспоминая образ женщины, вздохнул и принялся очищать фигуру от снега и пыли. — Великий целитель! — Поклоняется богине смерти, услышал он из-за спины. Истории о моем всемогуществе сильно преувеличены, покачал головой ведун, развернулся и склонил голову. Приветствую тебя, бояроня Лепава. Отчего же вас всех это так удивляет? Я спасаю жизни и не хочу, чтобы она обиделась. Наоборот. Благосклонность прекрасной Мары поможет мне спасти еще многих. Благосклонность ледяной божини, повысила голос женщина, той, что без сожаления забирает и мужей крепких, и детей малых, слабых, беззащитных. У каждого своя судьба, боярыня. не Мара ее определяет. Ледяная богиня лишь дает чашу упокоения. Не дело богини менять судьбы смертных. Свои судьбы мы определяем сами. Тогда почему она не принесла эту чашу мне? Я хотела испить ее вместо детей. Будь она проклята, твоя любимица. Твоя судьба еще не закончена, боярыня не лепава. Покачал головой Олег, откуда ты знаешь, ушло твое счастье навеки или снова коснется тебя крылом земных радостей? Не торопись искать в костяной чаши забвения, она еще никого не миновала. Придет час, ты окажешься по одну сторону огненной реки со своими детьми и мужем. Помни об этом. когда ругаешь прекраснейшую из богинь. За Калиновым мостом лежит ее царство. Подумай, не вспомнит ли она твои проклятия, когда укажет тебе последний путь? Разговор получился на довольно повышенных тонах, и те немногие из местных жителей, что находились в святом месте, подошли ближе, прислушиваясь к разговору. — Вы забываете богиню Мару, — уже для них добавился Середин. — Вы говорите ей обидные слова. Потом удивляетесь, что сердце ее покрывается коркой отчуждения, и чаша ее не останавливается, несмотря на все ваши мольбы в последние земные мгновения. Помните, смертные, никому из вас не миновать встречи с этой властительницей будущего вашего царствия. Слова ведуна явно попали в цель. Никто не посмел возразить чужеземцу в его обличениях. Даже боярыня теперь стояла, понурив голову и прокусив губу. Богиня мудра и незлопамятна, — тихо сказал Олег. Ты увидишь своих детей. Ваша разлука не вечна. Быстрым шагом подошел волхв, легко узнаваемый по массивному посоху, опоясанному веревкой балахону, пояску на волосах и длинной седой бороде. Отчего ссору затеваете в святилище? приступнул он посохом по утоптанному снегу. Узнал женщину. и, чуть склонив голову, уже спокойнее поздоровался. — Долгих тебе лет, боярыня Лепава, тебя что-то встревожило? — Меня встревожило, — ответил за нее Середин. — Я пришел принести жертву прекрасной богине Марии и застал ее в обиде и запустении. Мне что, здешние волхвы желают навлечь ее в гнев? На здешней земли? Он достал из поясной сумки Полновесную новгородскую полтину Положил ее к ногам идола Благодарствую тебя, прекраснейшая Что обнесла меня чашей своей в лесной чащобе Не попустила кончины моей И спутников моих от злых зверей Хорошо понимая кому именно вскоре достанется эта монета", ведун добавил. "И если за богиней не будет отныне надлежащего ухода, виновный встретится с ней лично. Это я могу твердо обещать". "Вели нового истукана высечь", тихо добавила боярыня, "добротного и высокого". Заплатой платой мастера ко мне пришлешь. Пойдем, боярин Олег, обед скоро. Мыслю, хватится тебя, брат, а где искать и не догадается. А разве он не с тобой? А босс с обороком в усадьбу ведет. Рука об руку Олег и управительница вышли из святилища, развернулись, отвесили богам глубокий поклон. женщина указала на скакуна к затку привяжи и в сани садись олегу указующий тон не понравился но спорить он не стал невежливо это спорить с дамами если они сами не ищут скандала привязав поводья к дуге воска забрался внутрь сел рядом с лепавой на широкую скамью кинув на ноги широкий полог Из медвежьей шкуры женщина тряхнула вожжами, выкатываясь на дорогу. Ногам под толстым слоем меха сразу стало тепло, и ведун даже расстегнул крючки на латника. Спросил. «Радуницам поклониться приезжала боярыня?» «Да», — кивнула липава и плотно сжала губы, отчего скулы ее заметно выступили сквозь кожу. Видимо, воспоминание об ушедших детях продолжало бередить ей душу. — Раз судьба оставила тебя жить, стало быть, предписано тебе свершить что-то на этом свете, что-то важное для тебя или богов, — примирительно сказал Середин, — не бывает такой цены. — покачала головой боярыня. Но не о том, с тобой перемолвиться хотела. Брат сказывал, лекарь ты искусный. Проклятие снимать умеешь, лихоманку гнать, иные недуги лечить. — Я больше драться привычен. Целительством лишь тогда занимаюсь, когда иных знахарей нет. — Иных нет. Лаконично отрезала женщина. — Не берется никто. — И я не возьмусь, — отказался ведун. — Почему? — удивилась боярыня. — Разве, Годислав не друг твой лучший? Разве тебя не с честью в доме нашем приняли? Отчего же отказываешься, даже не спросив, о ком сказ идет? — Легко спасать человека крепкого и сильного, коего хворы. рана или иная беда с ног свалила подкинулся на задок ведун от напасти его избавить дальше он и сам поднимется мясо нарастет раны затянутся, хворь забудется а коли жизнь отмеренная прошла и силы на исходе что ж тут поделать можно никто не вечен. иногда нужно проявить смирение И принять должно как неизбежность. Мне очень жаль, боярыня, прости. Неужели ничего невозможно сделать? Неожиданно шмыгнула носом Липава. Я не хочу больше никого терять. Мне больно смотреть, как она страдает. — Можно, — признался Редин. Шафран, Сурепка, Заманиха, Спорыш, Ятрышник. Заговоры и лунная вода. На любой из этих трав, коли они у вас найдутся, можно сделать отвар. После него твоя матушка встанет на ноги, сможет разговаривать, командовать всеми вами, веселиться и сидеть на пирах. Но тогда оставшиеся в ее теле силы сгорят за две-три недели, и она покинет вас навсегда. Ныне же в слабости своей силы она расходует мало и проживет еще года два, а может и более. Что ты выбираешь, боярыня? Мне исполнить несложно, вот сделать выбор в таком деле я никогда не умел. Что скажешь? Лепава промолчала, потом вдруг хлестко ударила рысака по кругу. «На, пошел косоногий, ходу, ходу, усадьба ждет!» Олег закрыл глаза. Ему больше не хотелось отдыхать в Зуровской усадьбе. Его снова потянуло в дорогу. «Скажи, боярыня, как отсюда в Русу проще добраться? Дело у меня там важное. Тороплюсь «Сам!» Среди зимников заплутаешь. Безучастно предупредила управительница. Не спеши. Товар соберем. Брат на торг поедет. На подворье наше. Он тебя проведет.